Глава 21, Мулан смотрела на лежащую женщину. В смерти Сяньян словно обрела покой. Мысль эта принесла успокоение и Мулан. У Сяньян было много обличий, но душа — могучей воительницы. Она не должна была погибнуть. Она не должна была столь долго терзаться во власти Бори Хана, желая лишь принятия. Во всяком случае, теперь она обрела свободу. Поднявшись на ноги, Мулан отодвинула неожиданное бремя горя. Лучшее, что она могла сделать в память о Синьян, это победить Борихана и спасти императора. Схватив меч, она нырнула в лабиринт строительных лесов. Лучи света пронзали полумрак, ветер со свистом гулял среди опор, играя с сором. Молан увидела Борихана. Воин стоял к ней спиной перед большой открытой печью, внутри которой расплавленный металл стекал в бассейн, наполняя его раскаленной жидкостью. Воспользовавшись его небрежностью, Мулан глядела, сещая императора. Ее глаза скользнули вверх, и она увидела его. Он был привязан к столбу, из нескольких ран сочилась кровь, однако он был жив. Сделав глубокий вдох, Мулан тихонько подошла к низко расположенной балке и вскочила на нее. Затем она полезла по расчерчивающим комнату распоркам лесов, подбираясь все ближе и ближе к Императору. Она была совсем рядом, когда ее накрыла грозная тень. Перед ней, преграждая путь к Императору, стоял Борихан. В сумраке он казался больше самого себя. Порождение кошмарного сна, а не человек. Он с ухмылкой глядел на нее. «Девчонка явилась, чтобы спасти династию», проговорил он презрительно. Мулан знала, что в глазах Борихана она всего лишь женщина, то есть никто. Но его глаза обманывались. Она была много больше, чем девчонка. Приготовившись к бою, она подняла меч. «Если ты признаешь поражение», — сказала она, — «я обещаю, что смерть твоя будет быстрой и безболезненной». Вместо ответа Борихан расхохотался, а затем бросился в атаку. Мощным плавным замахом он опустил меч на Мулан. Движение было настолько быстрое, что Мулан едва успела поднять свой собственный клинок и отразить удар. Однако при этом она потеряла равновесие и упала. Гулко приложившись о балку, она задохнулась от боли. Однако мешкать было некогда. Едва Мулан успела подняться на ноги, как Борихан снова бросился на нее. Она отступила и отпрыгнула, избегая нового замаха меча. Отползая по балке, девушка переводила взгляд с Борихана на императора. Борихан следовал за ней, его злобный хохот отражался от лесов. Его меч просвистел, рассекая воздух, и Мулан, перекувыркнувшись, перескочила на соседнюю балку, избегая атаки. Меч с лязганьем ударил в дерево там, где она только что стояла. Воспользовавшись мгновенным замешательством, Мулан бросилась вверх к императору. Она слышала, как Борихан, взревев от гнева, метнулся в погоню. С балки на балку шло преследование. Рослый и грузный воин дышал в затылок Мулан. И все же она опережала его и вскоре достигла связанного императора. В последний момент, обернувшись, Мулан встретила меч Борихана, готовый обрушиться на нее. Звон металла, а металл заполнил воздух. Мулан силилась устоять под напором врага. Но последний удар был так силен, что меч вылетел из ее руки. Мулан в ужасе смотрела, как клинок падает вниз, вниз и вниз и с шипением исчезает в текучем пламени внутри горна. Мулан вскричала в отчаянии, глядя, как отцовский меч обращается в ничто. Долгий миг она не могла отвести глаз от печи. Она утратила отцовский меч. Все пропало. Разве ей выстоять против величия и мощи Бурихана? И тогда над ней раздался голос. «Ты — могучая воительница!» Подняв глаза, она встретила взгляд императора. Несмотря на путы, он был исполнен силой и спокойствия. Востань подобно Фениксу!» — промолвил император. «Сражайся за царство и за его народ». Востань подобно Фениксу!» — слова императора овеяли Мулан. Не оттого ли Феникс явился ей? Неужели все вело к этой минуте? Она вспомнила, какое отчаяние охватило ее среди скал, где она была покинута всеми в одиночестве. И она вспомнила силу, которая заполнила ее при встрече с Сеньян, и когда командующий Тун принял ее. Вопреки всякому вероятию и бесчисленным трудностям, встретившимся ей, она оселила путь. Она поднялась над препонами и сделалась воином. Услышав над собой биение крыльев, Мулан медленно поднялась на ноги и обернулась. Увидев распахнувшую крылья Феникс, она задохнулась от восхищения, Птица больше не была тем жалким созданием, какое впервые увидела Мулан. Она была прекрасна, сильна, великолепна. Ее яркое оперение слепило глаза. Слова Императора и явление Феникса наполнили ее убежденностью и силой, и Мулан снова повернулась, чтобы встретить Борихана. Жужанский воин на миг заколебался, удивленный ее стойкостью, но затем ринулся в бой. Мулан бросилась ему навстречу. На мгновение показалось, что они шибутся с разбега, но в последний момент Мулан прыгнула. Пролетев над Бориханом, она приземлилась на тонкое бамбуковое перекрытие позади него. Держась совершенно прямо на узком шесте, она улыбнулась, и улыбка ее привела Борихана в ярость. Воин взревел и взмахом меча рассек бамбук. Тот раскололся надвое, но Мулан это не остановило. Взмывая в воздух, она перескакивала с одного шеста на другой, А борихан остервенело взрезал воздух взмахами меча. Добравшись до конца балки, она подняла руку, и один из обрубков бамбука лег в ее подставленную ладонь. Схватив его, она соскочила на землю и встала, держа бамбуковую палку перед собой, как посох. Ее дыхание шумом вырывалось из груди. Она устала. Каждый мускул болел, и даже кости казалось ныли. Она так долго сражалась. Сначала, чтобы найти свое место в армии затем в настоящей битве против сотен неистовых воинов, а теперь против сильнейшего среди жужаний воина. Она не знала, сколь долго сможет продолжать, но если она сдастся, император погибнет, и что тогда станет с царством? Невольно перед глазами у нее вырос родной Тулоу, мирная деревенька, где долгими поколениями жили одни и те же семьи. Что станет с ее домом, с ее семьей? Она должна продолжить бой. Глубоко вздохнув, она подняла бамбуковый посох. И снова Борихан атаковал ее. Используя посох, она отвела меч, а затем, плавным растянутым движением, повернулась. Посох завертелся колесом, а сама она изгибалась из стороны в сторону. Борихан пытался следовать за головокружительными движениями Мулан, но вдруг споткнулся. Воспользовавшись заминкой, Мулан прекратил вращение, и хлестнуло его по лицу. Он взревел и поднес руку к щеке. Мулан побежала, она летела к императору, а за ней мчался Борихан. Обернувшись, она подняла бамбуковый посох навстречу разящему мечу Борихана, нацеленному в ее голову. Мулан вскрикнула: Удар жужаньского меча расколол бамбук и, опускаясь рассек висящую рядом веревку. Одна из огромных поперечных балок, удерживавшихся ею в распор к лесам, пошатнулась. Балка раскачивалась в воздухе между местом, где стояла Мулан, и столбом, к которому был привязан император. Глядя на длинное бревно, Мулан решилась. Она прыгнула на балку, пытаясь подобраться к императору. Но она висела слишком высоко. Мулан отчаянно уцепила за один конец, неловко обхватила балку обеими руками и повисла. Под ее весом и от удара... Балку накренило и повело кругом. Борихан с искаженным яростью лицом с разбега прыгнул на другой конец балки. Каждый повис на своем конце, и дерево застонало под их тяжестью. Мулан и Борихан одновременно подтянулись и встали на балку. Они качались, пытаясь сохранить равновесие, а бревно под их ногами плясало из стороны в сторону. Бросив взгляд на землю, вдруг такую далекую, Мулан прерывисто вздохнула. Борихан не остановится, пока не сразит ее. Он начал продвигаться к ней, и ее конец балки пошел вверх, так что ей пришлось сделать шаг к середине и к жужанскому воину. Один взмах меча, и Борихан сбросит ее вниз. Самое время отступить. И тут голос, словно идущий из самой ее души, напомнил ей, за что она сражается. Она услышала в мыслях, как командующий Тун называет столпы добродетели, и как император призывает ее восстать, подобно фениксу. Перед глазами возник ослепительный образ феникс-птицы, и в эту минуту она почувствовала, что не может сдаться. Она медленно согнула ноги в коленях и подняла руки, принимая привычную стойку к бою, которую показал ей командующий. Опустив центр тяжести, ей стало легче удерживать равновесие. Все вокруг ушло в небытие, Она снова была на берегу озера, повторяя движение, которое вбивал в голову новобранцам командующий Тун. Когда Борихан атаковал ее, она наступала и отступала, то напирая, то прогибаясь, однако не теряя уверенности и концентрации. Борихан же, напротив, упускал контроль. Мулан ловко отражала каждый выпад, и лицо его все больше наливалось кровью. Взмахи его меча делались почти неуправляемыми, Наконец, издав яростный вопль, он бездумно бросился на нее. Мулан сделала едва заметное движение. Используя его напор против него самого, она пропустила жужжание мимо себя по узкой балке и выхватила у него из рук меч. И когда, остановившись на краю, он обернулся, его собственный меч был направлен ему в горло. Борихан изумленно глядел на нее, а Мулан прыгнула и схватила свисавшую с потолка веревку. Затем вражеским мечом она рубанула по веревке, удерживающей поперечную балку. Удар за ударом наносила она, и вот веревка истончилась. Затем, с громким треском, она лопнула, и балка вместе с Бори-ханом обрушилась вниз. Даже не взглянув, удалось ли Бори-хану приземлиться на ноги, Мулан забросила себя на платформу, на которой сидел привязанный император. Подбежав к нему, она решительно перерезала путы. Сердце Мулана отчаянно колотилось, пока она тщилась освободить императора. Услышав, как тот резко выдохнул, она повернулась и увидела, что Борихан стоит и держит в руках лук с нацеленной прямо на них стрелой. Борихан натянул тетиву. Мулан стала резать еще быстрее. Когда жужаньский воин выпустил стрелу, Мулан разорвала последнюю веревку — Освобожденная рука императора поднялась, и прежде чем стрела успела вонзиться ему в грудь, схватила древка. Император с пренебрежением отбросил стрелу вверх. У Мулан и у Бори Хана изумленно расширились глаза. Но Мулан оправилась первой. Проследив описываемую стрелой арку, она увидела свой шанс. Взметнувшись в воздух, Мулан крутанулась. Она выбросила ногу и резко ударила по тупому концу стрелы. Стрела со свистом полетела прямо в Бори Хана. Витязь поднял руку, пытаясь ее перехватить, но он не успевал. Нацеленная силой и волей Мулан стрела ударила Бори Хана в грудь, и он, бездыханный, упал на землю. Тишина зазвенела. На Мулана пустилось осознание того, что она сделала. Она затряслась всем телом. Колени ее подогнулись. Она обернулась. Император стоял и смотрел на нее с загадочным выражением на лице. Она тотчас опустилась на колени и склонилась перед ним. Встань, солдат, сказал император. Мулан поднялась. Назови мне свое имя. Мулан глубоко вздохнула, помедлив лишь мгновение. Она только что одолела Борихана, воина, что наводнил Китай страхом. Она победила его в схватке силой и умением, и тем самым спасла императора и все царство. На душе у нее сделалось тепло, когда она поняла, что совершила. Перед глазами ее пронеслись мгновения. Как Сеньян пожертвовала своей жизнью. Как командующий Тун доверился ей. Как Хон Хэй поднял голос, поддерживая ее. Она так долго притворялась тем, кем не являлась, горячо желая внести свой вклад в общее дело. И, как странно, ей с самого начала нужно было лишь быть собой. Подняв голову, Мулан встретила взгляд императора. «Я? Хуа Мулан», — ответила она, и когда ее собственное имя отзвучало в башне, она улыбнулась.